Злоключение Кимы Киму отдали во власть перевертышу, который ни минуты не мог устоять на месте и вечно куда-то летел, мчался или кувыркался, как ему вздумается и где придется. Бесился, как он это называл. Его любимыми игрушками были гоночные качели и летающий скап Некоторые подобие но только подобие дельтаплана. Раньше он бесился один, теперь у него появилась подружка Кима. Сначала он был рад ей, потому что беситься вдвоем веселее. Но когда он понял, что для Кимы покой дороже всего, он совершенно потерял к ней интерес. Вот и сейчас, вцепившись в тросы, Кима сидела боком на узкой перекладине летающего скаба и безучастно смотрела на меняющийся ландшафт. «Горы, моря, синие квадранты, штивы, причудливые постройки городов и поселений. Они никак, но ну никак не напоминали ей землю». Кима заплакала. «Вода из глаз! Это было что-то новое и забавное для Перевертыша!» Он снова заинтересовался новой игрушкой. «Как ты это делаешь? А разноцветно! Можешь?» Стоя вниз головой, снова стал приставать к ней Перевертыш. «Мальчик!» «Сказала плачущая Кима. А не могли бы вы связаться с Землей? Вы такой быстрый! Я хотела бы послать моей маме телеграмму. Я так давно ее не видела, она страшно волнуется за меня». «У нас такого нет, но если хочешь, могу ей посвятить крулером. С его помощью мы ремонтировали раплета. На какой-то планете он в ступоре однажды застыл перед воротами «Ни туда, ни сюда». Он должен был их по утрам открывать, а по вечерам закрывать. Пришлось мне задать ему от ворот поворот, целых три поворота. Это было нужно для дела. «А зачем тебе мама? Для какого дела она тебе нужна? Она у тебя любит беситься?» «Как для какого? Разве у тебя нет мамы? Родителей? От кого же ты тогда произошел?» «Я произошел отвращение. От него же и погибну, когда вывернусь наизнанку». Так написано про меня в справочнике Ноланса. Давай беситься, немного побесимся, а потом так и быть, попробуй связаться с твоей мамой. Вдруг получится. Кима неумело подпрыгнула, скап перевернулся, и они из него вывалились. Перевертыш, как очень цепкий, ухватился за пространство Алфея, завис там и поглядел по сторонам. Где Кима? Он нигде не нашел ее и сразу про нее забыл. Слишком уж была она неуклюжая, с ней совсем было неинтересно беситься. Она даже не знала, что такое угловой градус. И еще она была какая-то вся рыхлая, совсем неупругая. Никакой от нее остроты ощущений. Кима упала в воду и пошла солдатиком ко дну. И шла туда до тех пор, пока не зацепилась платьем за золотую серьгу, которая свешивалась с чего-то большого уха. Большое ухо принадлежало Чевоте водоправительницей подводных гудзонов. Чего-то сидела в своем подводном саду и прила из водорослей пряжу. Она хотела связать себе теплый свитер, потому что последнее время стала мерзнуть в холодном озере. Старость – не радость. Озеро гудзонов по своему размеру Вполне могло называться морем, но его назвали озером, потому что в гудзоновском языке было слишком мало слов, а те, что были, употреблялись в основном для восклицаний. Гудзоны очень любили подарки, и всякий раз, когда их получали, радовались и громко восклицали. В озере жили гудзоны и страхоны, но страхонов почти не осталось. Все они были выловлены авезудами. Нелепая вруническая война между аридами и гудзонами грозила уничтожить гудзонов до последнего плавника, поэтому чего-то сильно переживала. Машинально орудая вязальной клешней, которую на какой-то юбилей подарил ей рак Кентель, она напряженно думала, чтобы подарить Алуно-Алунану, королю аридов, какую отступную дань предложить, чтобы тот образумился и прекратил военные действия. И вот все решилось само собой. Подарок свалился ей с неба прямо в руки. Да какой еще необыкновенный! Чего-то ударило хвостом по большой перламутровой раковине, которая лежала в густых водорослях, и по воде пробежала крупная рябь. Это был сигнал всеобщего сбора. Из раковины выплыл подводный паук, с интересом уставился на Киму, а потом сорвал у себя со спины водолазный колокол, пузырек воздуха, и с размаху нахлобучил его Киме на голову. А второй водолазный колокол налепил ей на нос. «Пока дыши на здоровье, а там видно будет». И был таков. Множество гудзонов подплыло к Чивотиному водорослевому креслу и вытращило на Киму свои и без того вытращенные глаза. Кима от испуга закричала в голос и замахала на них руками. «Кыш, кыш! Чего ты, ну чего?» Чего-то удивленно вскинула глаза. Глаза ее разбежались в разные стороны, добежали до ушей и вернулись обратно. «Кыш, чего ты на них махаешься?» Они тебе плохого ничего не сделали и не сделают. Они у меня хорошие рыбки, понятно?» Кима замотала головой. «Чего мотаешься?» Кима ничего не ответила. «Да она ничего по-нашему не понимает, но не бельмеса», сказала чего-то затаившим дыхание гудзоном. «Голодная, видать. Сперва ее накормим, а уже потом понесем в дар Аллуну-Алунану, который 36 шестой и летучий, то есть летающий» чего то постучало себя по голове башка то дурья в его королевском загоне такой диковинки еще кажись нету и он я уверена, заинтересуется нашей диковинкой и прекратит свое дикое безобразие не до того ему луну будет она засмеялась довольная Послушные гудзоны разбежались в разные стороны, и через некоторое время, и через некоторое время натащили Кими целую уйму устрашающего вида рыб, улиток, крабов, моллюсков и рачков. Всё это было живое и прямо у Кимы под носом изо всех сил трепыхалось. Кима заплакала от страха и отвращения. Чего-то сразу почувствовала, как вблизи неё изменился состав и температура воды. Она поднесла руку плавник к Киминому подбородку, на руку ей упало несколько горячих капелек и чего-то от удивления закричала «Горячая!». Гудзоны, не веря своим ушам, окружили Киму плотным кольцом и стали до нее дотрагиваться и восторженно лепетать. «Наша горячая звездочка упала к нам с неба, она принесла нам тепло, пускай теперь греет нас и согревает». Они заплясали вокруг Кимы, забили хвостами. Гудзоны любили тепло, а в глубинных водах озера царил холод. Вылезать на берег и греться на альдобаранском солнце им не давали ариды, которые за ними теперь постоянно охотились, на войне, как на войне. «Вот и сейчас послышались страшные удары. Это арии долупили по воде носами. Они мечтали разрушить старухина царство. Но до царства им было не дотянуться. Оно лежало слишком глубоко. Чего-то вздохнуло. Хотелось бы оставить это чудо себе. Но как хвостом не крути, а врагу надо всегда отдавать самое лучшее, что у тебя есть. Тогда и мир будет крепче». Мне это еще Цитирик говорил, когда он не был великим. Послушаемся ученого ума. Пойдем подарочек со мной. Подарим тебя Алуну. Хотя летучий такого редкостного подарка, не при нем будет сказано, не заслуживает. Придворные сразу помрачнели и притихли, но чего-то была непреклонна. «Скорее!» – торопила она. «Упакуйте ее в букс». «Мы не пожалеем всех наших богатств ради мира, и пусть враг попробует отказаться!» Чего-то кликнуло из рачевни самого старого и пучеглазого рака Кентеля, привязала себе на спину букс с кимой, сидевшей внутри, потом накинула раку под усы водорослевый оранжевый поводок и уселась на Кентеля верхом по-дамски. «Поскочу!» — сказала она. — Заодно посмотрю на войну, может, там подучусь. Я в этих войнах ничегошеньки не понимаю, но всякое бывает, а вдруг мы победим, тогда и подарок не понадобится. Гудзоны, провожающие свою водоправительницу на поверхность, восхищенно закричали ей вслед. «Ура нашей мудрой Чивоти! Счастливого пятенья!» и дружно замахали на прощание хвостами и плавниками. «И скорейшего возвращения, восвояси, водоросляси!» Рак стал пятиться назад и пятился туда очень долго, покуда они не прибыли на театр военных действий. Всплыли там самый неожиданный момент, и до смерти напугали арицкого принца Чурики, который горделиво прохаживался у самого берега, И до смерти напугали арицкого принца Чурики, который горделиво прохаживался у самого берега туда-сюда, широко распушив за спиной голубые крылья и гортанным, клекочущим голосом удивительного тембра подбадривал своих летающих. «Так их, так их, бей колоти по чем попадя, чтобы знали, как высовываться и задирать нам крылья!» Ариды уже совсем выбились из сил и ужасно хотели есть и спать, но спать было негде. А есть было нечего, кроме мертвых гудзонов, которые плавали здесь и там, кверху брюхом. Но они, ариды, по правилам лабиринта, могли питаться только двухголовыми. Чувствуя, что его армия может заснуть в любую минуту и тем самым упустить близкую победу, Чурики кричал изо всех сил. Его крик будил и подбадривал воинов, а на гудзонов-смертников наводил уныние и неверие в свои силы. Тем временем, медленно, как бы нехотя, вылез на берег, тяжело отдуваясь и отплевываясь во все стороны, огромный усатый полосатый рак-кентль с ношей на спине. Увидев страшное побоище, чего-то всплеснуло руками и загудело ужасным морским инфразвуком. Охранявшие принца Чурики Ариды в крайнем испуге дружно взмыли в небо. Особенно их напугала Кима, Таких страшилищ они отродясь не видели. Принц Чурики от страха зашатался, возмущенно повел крыльями и зафыркал. «Вот еще чего! Никак мешать мне, тетушка, вздумали! Всю стражу мою распугали! подите вы отсюда прочь, милая тетечка, вместе со своей вашей страшенностью! Все равно вы не умеете командовать! Издавайтесь! Да побыстрее!» Чего-то когда-то баюкала Чурики на своих руках-волнах. В детстве он был очень капризным, и Алун-Алунан часто просил Чевоту помочь ему хорошенько покачать его капризную детку, пока тот не заснет. «Давай, Чурики, замиримся. Все, ничья, никто не победил. Предлагаю тебе почетный мир», сказала Чевота с причитаниями, считая тела погибших гудзонов. шутите изволите», ухмыльнулся Чурики. Мне же осталось совсем немного, чтобы добить ваше войско до последнего плавника. Малыш, ну что нам делить? Вы в небе живете, мы обитаем в воде, у нас так мало общего. Если вы будете мешать, уважаемая тётенька, мне ничего не останется, как проткнуть вам ваше уважаемое брюхо». И принц нацелил на чего-то свой острый синий нос. «Сделай, дорогое одолжение, проткни старуху. Меня этим ты ни капли не удивишь. А ведь когда-то я от всей души носила, качала тебя на руках плавниках на большой волне. Тогда у твоего летучего отца еще все были дома». Кима, привязанная к спине чего-то, не понимала, о чем они говорили и спорили. Ее кукмекер утонул в озере. Однако по тону их разговора ей давно стало ясно, красивый мальчишка-птица ужасно грубил безобразной старухе-рыбе. «Вот опять вы ужасно обзываетесь, а еще просите мира. Я мира не прошу, я его завоюю!» Забыв об опасности, старая дряхлая чего-то, которая была настолько глуха к зову времени, что ничего вокруг не понимала и жила исключительно идеалами юности, соскочила со своей усатой лошади, забила о песок хвостом, растопырила плавники и поскакала, как безумная, прямо на чурике. Принц, распушив крылья с надменным видом, ждал приближения чего-то. Его узкие ноздри трепетали от ярости и презрения. Вот он поднял правое крыло, затем нацелился на чего-то острым носом, но в этот момент из-за спины Чивоты высунулась чья-то страшная рука, схватила принца за нос и стала его трепать за нос из стороны в сторону. Чуреки взвыл от боли, но еще больше от унижения». Его армия, заслышав этот невыносимый вопль, пришла в замешательство, и тогда оставшиеся в живых гудзоны бросились на остолбеневших аридов и быстро подмяли их под себя. На холодную воду полегло множество синих голов и перьев. Но вместо того, чтобы радоваться своей полной и окончательной победе, большие гудзоны и маленькие также кинулись на прибрежный песок и устроили великий внутренний плач по всем убитым – и сердца их разорвались от этого неслышного внутреннего плача. «Не по правилам это все. Нечестно, нечестно. Вы, тетя, допустили запрещенный прием, вооружились новым оружием. Мы не договаривались воевать с такими ужасными руками. Ну ладно, какие будут ваши условия? Только нос, нос мой, скорее отпустите!» Гундосил Чурики до тех пор, пока эта страшная рука не оставила в покое его синий королевских кровей нос. «О каком оружии ты говоришь? Это же подарок твоему отцу!» – воскликнула чего-то. «Мы хотим навсегда откупиться от войны, вот этим бесценным сокровищем. Его подарило нам небо, бери, и давай замиримся на веки веков». Чурики слушал в вполуха, был занят собой, выправлял, ставил на место свой перекошенный нос и потому даже не заметил полного разгрома своего войска, чего-то стало жалко принца, не видевшего дальше собственного носа. И в этот момент с неба полыхнуло огнем, пролетавший над озером Чим-Чин-Чимбурай выдохнул из себя тренировочный огненный залп изо всех своих шести работающих голов». «Ой, что это такое?» — закричала Кима в испуге и показала рукой туда, где летел дракон. «Это что ли у вас свое северное сияние?» И вдруг ей почудилось, что на небе, в бушующем пламени, она видит Наташу, Киворку и Аленьку. Но это было так невероятно, что она отказывалась поверить своим глазам и поэтому даже не произнесла их имена вслух, а только про себя». «Огонь! Чего-то! Какой огонь над озером? Сейчас оно испарится, и наша взяла!» Истошно закричал обрадованные чурики и плотно прижал к себе крылья, чтобы не обгорели. «Огонь! Подожди, подожди! Кажется, вот сейчас я что-то... Что из памяти вышибло? Вспомню! Слушай, Кентль!» Тогда ведь тоже случился большой огонь. Ох, какой был сумасшедший огонь! А потом страшный удар об воду. И хвост вырос. Да-да, вспомнила. Хвост у меня вырос от сильного водотрясения. А потом и плавники. Рак Кентль в ответ свистнул и начал пятиться к воде. Он пятился и пятился, и, наконец, тяжело плюхнулся задом в воду. И, царапая ее усами, исчез в глубине. Тетушка, хватит трепаться, как гудзона вас прошу. Сдайтесь и все дела. Чего-то не отвечала. Она смотрела и смотрела в небо, потом, словно решившись на что-то отчаянное, сбросила со спины, как будто бы уже ненужный букс, быстро-быстро замахала своими короткими прозрачными ручками-плавниками и бросилась в воду, и пошла, поплыла по воде, делая большие стремительные грибки навстречу дракону. И долго она так шла, плыла по воде, и руки ее тянулись к огню, и она взывала к небесам, «Деткис, где ты?» Деткис был там, на небе. На глазах изумленной Кимы и надменного, не шевельнувшего крылом Чурики, чего-то посреди озера вдруг высоко подпрыгнуло и превратилось в легкое белое облачко, и поплыло облачко по небу, устремившись навстречу огню, и потом растворилось в небе, а дракон Чимчин Чимбурай, перелетев через озеро Больших Гудзонов, вошел в дремучие леса Кваркеронии». Кима горестно затрясла, замахала руками вслед облаку. «Куда же вы? Куда? Остановитесь!» «Ну чего, чего руки распускаешь, как цветы? Ты глазами, глазами меня провожай. Глаза скажут больше, нежели руки, а память скажет всё! Ответило ей небо чеготиным голосом. Как будто ничего такого из ряда вон выходящего не случилось, Чурики пару раз крутанулся на одной ноге, потом не спеша почистил перья и, наконец-то, удостоил Киму своего пристального внимания и презрительно стал разглядывать ее со всех сторон, одновременно передергиваясь от отвращения. Какое ужасное на вид чудовище! «Принц, как идет битва!» прокричал сверху гонец Акри, медленно снижаясь. «Меня прислал король поздравить тебя с победой». «О победе не может быть и речи», – сказал Чурики, оглядываясь по сторонам и считая тела убитых аридов. «Речь может идти только о подарке». «Вот он, подарочек, не подарочек». от чего ты, моему старикану?» Чурики сначала указал крылом на мертвых аридов, а потом на Киму. Старушка была большой, шутихой, и в конце концов взорвалась. «Остался от нее один пшик, а тоже мне вечный мир предлагала, и все только для отводу глаз, а сама разбила нас в дребезги. Ну что я скажу отцу, что?» «Дымно-то как!» — посетовал Акри, опустившись на Альдебаран. «Скорее летим отсюда, а то как бы не задохнуться. Откуда взялся дым, если кругом одна вода? Какой-то старый чемодан на шести головах по небу только что полыхнул-громыхнул». «Ну, помнишь, с ним еще таскался у нас по Талунсии, как его звали? Деткис, что ли?» «Деткис?» – переспросил удивленно Акри. «Его разыскивают светило. Он перешел на сторону Киворки. Предатели этого?» «Не верю, что Киворка предатель. Я с ним учился в башне, которая клонится в сторону Ритея. Мы прошли с ним все башенки. Я сделался Аридом, а Киворка решил продолжить учебу в разведшколе». Он оказался самым из нас преданным, потому-то его туда и приняли после всех проверок-перепроверок». Кима молча слушала и не понимала, о чем они говорят. «Плевать я хотел на его преданность. Светилы и без нас разберутся с ним. Мне вот возвращаться сейчас к отцу с пустыми крыльями, мороз по коже, а вдруг все обойдется? Хорошо, что не дано нам знать свое будущее. Как ты думаешь, Акри?» «Думаю, хорошо. Думал ли ты, что самый преданный Альдебарану выпускник разведшколы Кеворка твой этот станет предателем? Как ты думаешь, Акри?» «Я уже все сказал, что думал. Ничего не осталось. Глянь туда, сколько выпрыгивает из воды гудзонов. Король приказал тебе истребить их всех под рыбий хвост. А как их истребишь?» Пускай бы сам тут воевал со своей чего-то, а то раскомандовался у себя в камнях. Храбрец! Не должен ты так говорить. Нельзя. Ну что ж, делать нечего, полетим домой, а то допрыгнут еще до тебя, прикончит королевского сына себе во славу. Действительно, все новые и новые стаи живых гудзонов выпрыгивали из воды и снова ныряли в воду. Они прочесывали озеро, искали чего-то, или хотя бы ее следы. Чурики и Акри крепко сцепили крылья, закинули туда Киму, и она, чтобы не упасть, обняла их за шеи, и они понесли ее в Толунсию, в царство Аридов».